Глава 28. Шнурки. Так молчание в доме торговца сгустилось еще больше и стало абсолютным в той половине дня, когда девочки ушли в недавно открытую фаггюреирскую школу, разместившуюся в соседнем здании, доме директрисы. Это гнетущее молчание нарушал лишь гест в кладовке у малы своими криками «Еще песеньку!» Торговец все чаще и чаще уходил в свою лавку, задумчиво стоял там на чердаке, где был склад товаров, и глазел сквозь открытый грузовой люк, намокрить на улице, или перебирал в памяти то, что читал о действии мышьяка на человеческий организм. В те редкие разы, когда он сидел в своем кабинете дома, его одолевал гест, сидел у его ног с игрушками или сосал сухое печенье, которым тот угощал его. В одно такое студенное утро в конце мая, когда в южной части неба были солнечные метели, А на лужице ослепительный блеск мальчик сидел у ног своего нового отца Купакапы. Это ласковое прозвище он слепил из слов «купец» и «папа», который так часто слышал в свои первые дни в доме семьи Копов. И возился с его левым ботинком, развязал узел на шнурке и теперь развлекался тем, что вытаскивал шнурки из дырок и засовывал их в другие. Коп позволил ему это, хотя настроение у него было мрачное. Он тихо-тихо сидел, глазея, как на улице хлопочет солнце. Давненько он не видел такого ясного черного дня. Лучи солнца, пронзающие тучи, свешивались с небес, как траурные ленты, а снежинки, порхавшие за окном, были словно зола от костра позади жизни. Печаль охватила Фагю Рейри. Коллега Копа уже приспустил красно-белый флаг перед своей лавкой. Нигде ни звука, весь город молчал, глядя себе в ладони. Весь, кроме малыша Геста, возившегося с черными шнурками. Городской почтарь Магнус Неутомимый беззвучно прокрался между домами со своей потертой почтовой сумкой. Это был широколицый, доброглазый мужик с характерной походкой, очень легкий на ногу для своего возраста. Обычно он перемещался от дома к дому почти бегом, со звонкими криками, а в то утро был медлительным, тихим и мешкал. Сегодняшнее письмо он подал мальли через кухонное окошко, стиснув губы и выразив на лице соболезнование. В тот день весь город стал одной большой семьей. Затем он двинулся дальше, топча по утреннему холодные затененные тропинки между освещенных солнцем домов в своих кожаных башмаках, самых стоптанных в этом городе, и при шаге характерно покачивался. Легконогому не просто давались все эти тяжелые шаги. В минувшие выходные бушевала «большая маевка», как ее называли пишущие люди, «мощный северный ветродуй», Ледоплав, снеговал. Даже здесь, в ласковой глубине фьорда, море хлынуло на сушу, а на лужице было волнение. А сейчас поступили известия, что два корабля с фаггю нанесло на скалы. Они разбились об утесы близ крайней долины между фьордом и фьордом Погибли 23 человека. Эта новость стала известна днем раньше, и в то утро дома в городе смотрели из-под лобья. Смерть постучалась более чем в 20 дверей, Больше в эти двери не войдут сыновья, братья и отцы, ухмыляющиеся, веселые, подвыпившие, с богатым уловом. Погибли самые здоровые мужики в городе. Нет больше сильных рук, поддерживавших здесь жизнь. Фуси, сын Вальди, из ущельной хижины. Силач Гвюдмонт Гильсон, могучий как тролль Рёгнвальдов Палли. Халли, сын Йоуи, внук Йоун, бочонка. Стихоплет со склона, братья из домика Гюнны, мальчишка Йоусефа, брата Эгмюнда, старшой Хальминд и пятеро парнишек с крутобокой косы и многие другие, их всех не стало. Вот какими были боевые потери Исландии. Однако коп не получил никаких известий о самом большом своем корабле Фаггюррейре и сидел как на иголках, когда в дверном проеме показалось мало потное... Зафартученная, она провела тыльной стороной ладони по лбу, а потом передала ему письмо мучнисто-белыми пальцами. Она вытянула руку далеко, чтобы хозяину не пришлось вставать с кресла, и Геста не потревожили за его превосходным шнурочным занятием. Коп молча взял письмо и поблагодарил ее миганием глаз, а затем еще раз посмотрел в окно на солнечную лужицу. Там стояли два акулопромышленных судна с отличной обмочтовкой, собственность его коллеги. Исходя из опыта прошлых лет, одно из них было обречено на гибель. Каждый сезон половина акульего флота разбивалась, суровый, как льдино, факт, который никто не смел назвать прямо ни в печати, ни в собрании, но который сейчас с такой очевидностью вдруг открылся рыбопромышленнику, красивому кореглазому копу. Да разве можно так вообще дела вести? Из каждой кроны, которую он спускал на воду, на дно шло 50 эйреров. Кто угодно понял бы, что при таком видении дел прибыли не жди. Из восьми снаряженных им кораблей три он потерял в море, а теперь еще и Фаггю Рейри. Он не решался додумать эту мысль до конца. Почему он этим занялся? Мало ему было оставаться просто торговцем. А этим паренькам почему было недостаточно просто фермерства? Зачем они каждую весну снаряжались, покидали любимый уголок в долине, фьорде, родные хозяйства? и придавались этой изнурительности на холоде, которая часто не давала ничего. Но, может, сотню бочек, и при этом неясно, даст ли она им самим воротиться в родную долину. За такой груз можно было получить хорошую цену, но она всегда оказывалась меньше, чем цена человеческих жизней, которыми было заплачено за него. А деньги на хозяйство, которые фермер, его сыновья и работники приносили с промысла к началу сенокоса, Коп видел, как они просаживали всю эту сумму на Бреневин в его же собственной лавке, даже самые положительные хозяева. А наутро просыпались на взморье, словно трупы, прибитые волнами к берегу. Часто они возвращались домой, а прибавить хозяйству им было нечего, разве что новую шляпу, которую они застолбили себе в лавке, пока над ними не взял власть стакан. Разумеется, обогатиться на промысле акулы было можно. Ведь и сам коп сейчас сидел в доме, построенном сплошь из дерева. Итоги двух удачных промысловых сезонов. И все же они чересчур напоминали розыгрыш лотереи, устроенной дьяволом. Порой торговец сомневался, точно ли там шла речь именно о деньгах. Разве все это не было в конечном итоге связано с каким-то чертовым мужским помешательством и жаждой героизма, с тем, чтобы быть не хуже людей, быть рыбопромышленником, как все другие торговцы? акулодобытчикам, как все другие акулы, держателям снастей, как все настоящие люди. В других странах для того, чтобы удовлетворить это помешательство, эту страсть к игре со смертью существовала армия, а у нас акула. И это было неизлечимо. Зная, что на океанском дне есть сотни горшков печенки, они не успокаивались, не вытащив их на сушу. Если им это удавалось, их страсть была удовлетворена. И с этим удовлетворением не шла в сравнении никакая награда. Для них одна единственная шляпа из лавки была даже большим вознаграждением, чем кредит у торговца на целый год, как зримый венец из моряцкой доблести. Обо всем этом, не отдавая себе отчета, думал коп, пока дрожащими руками вскрывал запачканное мукой письмо своим роскошным разрезательным ножиком. Из конверта выпал сложенный листок с коротким текстом. Почерк был крупномужицкий и чудаковский, Но прежде всего неуверенный, в нем ощущались замешательства и спешка. Грудь торговца заполнил частый стук, но он нацепил пенсне и принялся читать. Господину Э. Торк торг и рыбпром фагюрейри С чувством глубокой скорби и сильной печали вам сообщается, что ваше акулопромышленное судно Фагюрейри затонуло прошлой ночью со всем экипажем во время северного бурана, бушевавшего трое суток. Корабль разбился у сегельнесских скал. О сем свидетельствует Йоун Йоух, фермер, Сегильнеса. вчера, то есть 18-го сего месяца. Мы шлем наши искренние соболезнования вам, а равно и родственникам. Погибло много хороших людей. От имени хрепоправителя Сигера Стефаунсана, хутор Сугробная река, пастора Сугробной косы, нерукоположенного и пасторского помощника господина М. Хермансона. Сигер Лаус Фридриксон, хутор Нижний обвал, Сигельфьорд. Торговец посмотрел на лужицу, в которой тихонько покачивались под солнечно ясным снегопадным ветерком суда его коллеги. Он глядел на них и не видел из-за прибоя мыслей. Нижние волоски в его усах колебались от дыхания. Он сам того, не заметив, начал дышать через рот. Не заметил он и того, что пульс перебежал из его руки в письмо, и оно подрагивало в такт перед его обтянутым жилеткой брюхом. Тут он поднял глаза на полку, где на своем месте стояла бутылка. Бутылка брени-вина, аварийная бутылка. Он разорен, всю его державу на скалу нанесло. Его удачу и достаток разбило в щепки с прибоем. Сколько стоит такой корабль? Какова сумма страховки? И капитан Свальберт погиб. Свальберт старшой. Надежая опора всей торговли копа. Сильный человек в моей жизни, подумал Коп, ее хранитель на суше и на море. Как такой человек мог погибнуть? Коп увидел перед собой его лицо, обветренные скулы. В его сознании они были, как истертые суставы перил на блистательной лестнице в прихожей мироздания, которую целую вечность должны были быть несокрушимы. А этот изнуренный, но пышущий жизнью взгляд прищуренных глаз, и это рукопожатие, которого он сам, бумажная душонка, был недостоин, это морская лапище, это клешня, этот широкий короткий плавник, Пожать его было все равно, что обменяться рукопожатиями с акулой. При этой мысли торговец притянул к себе свою руку, домашнюю, белую, сливочно-жирную, девичью, мягкотелую, и протер глаза. Свальборт Йохансон. Такое имя просто не могло пойти на дно. Наверняка оно еще где-нибудь всплывет. Может, он жив? Нет, сейчас акулопромышленник вживую увидел перед собой, как голова и одна рука шкипера выныривают из пучины. Снова и снова и тотчас исчезают в ней вновь. Снова и снова, пока со скалы волны прибоя не падает свежесломанная большая мачта, чудовищное падение. И навстречу ей волна швыряет человека с прищуренными глазами. И когда они сталкиваются, старшой и мачта, удар получается сильный. Такой человек мог погибнуть только так. Неприятель поразил его алебардой, ибо подобных героев можно одолеть лишь их же собственным оружием. Фагю Рейри не пошел ко дну. Он разбился о скалы. Коп положил письмо на стол и вновь заметил сидящего на полу карапуза. Гест поднял на него глазенки. Их взгляды встретились. Мальчик улыбнулся. Поднялся, держась за ляжку своего папы-торговца. И победоносно поднял левую руку. В ней был шнурок, свисающий из детского кулачка. Черный, потрепанный, словно зловещий символ лопнувшего постромка оборвавшейся жизни перетершейся нити. Да что он знал? — Гет, из ботинка, вынуль. Торговец поморщился и издал стон, а потом уселся на кресле поудобнее и взял мальчика на руки. Этот мячик весом фунт, и тотчас вспомнил. Да, ведь его отец, Эйлиф, конечно, тоже был в экипаже Фагер — Гет, заснирует. Усач крепко вцепился в мальчугана и прижал к себе а потом прижал еще сильнее. Тяжелое, большое купеческое сердце отмеряло свои бронзовые удары рядом с карликовыми часиками, тикавшими в груди у мальчика. А потом торговец начал плакать чуть запинающимся, издалека нахлынувшим плачем, тяжко вздоховым и густо густослезным. Мальчик некоторое время оставлял это без внимания, просто нежился в толстых руках отца, который все продолжал прерывисто всхлипывать с тяжелыми вздохами затем отодвинулся от новощенной бороды и груди и изобразил на лице приуморительное выражение убеждения. купа купокапа, гет посинит ботинок, гет халёси!»